Глава 17 Бред. Кажется, я в бреду. Радует только одно, я мучаюсь с этой проблемой в своей постели, в своей спальне. Я смогла перенестись. Надо хоть кому-нибудь сказать, что я здесь. Но сил нет. Даже просто рот открыть. Надо попытаться заснуть, но перед глазами калейдоскоп из всего, что произошло за последнюю неделю. Или даже дольше. Но почему он все не исчезает? присматриваюсь к своему бывшему телохранителю, застывшему надо мной. «Ты реальный?» — выдавливаю из себя. «Реальный. А ты совсем не думаешь своей головой. Использовала силу так, словно не знаешь о последствиях», — произносят его губы. «Не знаю. болезни морщусь, не понимая, кто со мной общается. Хару или мое собственное воображение». Эта сила больше, чем ты. Твое тело хрупкое». Бывший телохранитель проводит рукой по моим взмокшим волосам. Больше не забывай об этом. Как ты здесь? Мысли начинают путаться, но я пытаюсь концентрироваться на его лице. Спи. Как только слышу его слова, начинаю ощущать, как тело расслабляется, а бесконечный поток мыслеобразов в голове останавливается. Я дам знать слугам, что ты здесь. Не понимаю. Артефакт. «Тебя не должно быть тут!» Уже засыпая, выдыхаю. «Глупенькая, на таких, как мы, это не действует!» «В смысле?» Просыпаюсь резко. Едва не вскакиваю в первую же секунду пробуждения. Мой ум ясен, как никогда. в Сознание – штиль. Эмоции под контролем. Я стабильна. «Где?» Оборачиваюсь по сторонам, пытаясь найти его, но натыкаюсь на взгляд охотника. «Что вы ищете?» спрашивает Рэн, сидя в углу со скрещенными на груди руками. «Я...» «Мне приснился сон». Кладу ладонь на лоб, затем пытаюсь проанализировать ситуацию. «Как вы здесь оказались?» «Открыл портал», — звучит ответ. «Зачем вы здесь?» Продолжаю бомбардировать его вопросами. «Услышал, что вам стало плохо на приеме». «Я открыла слишком много порталов подряд, признаюсь нехотя». «Это было опрометчиво с вашей стороны», — замечает охотник. «Никто не сказал мне, что у этой силы есть ограничения», — замечаю в ответ. «У этой силы нет ограничений, а вот у вашего тела они есть». Застываю, глядя куда-то вперед. «Я об этом уже слышала, и не от него». «Что вы имеете в виду?» — уточняю сухим голосом. «Что сожительство с живой энергией имеет свои минусы?» Чувство всемогущества весьма точно характеризует такой союз. Но сознание священного зверя намного мощнее нас, наших тел и наших возможностей. Выходит, та слабость, которую я ощущала, — это слабость вашего тела и вашего духа. При этом вы можете продолжать использовать силу священного зверя хоть до самого конца, потому что ее мощь почти безгранична. «Хоть до самого конца?» — переспрашиваю, пытаясь понять. До вашей смерти, разумеется, поясняет охотник. Какая прелесть. Думаю, вам следовало предупредить меня об этом. Замечаю ровно. С вами довольно сложно. Вы то гоните меня от себя, то просите о помощи. Не мне вам объяснять, откуда появилось такое отношение, бросаю ему. Я бы не дал вам умереть. Стараюсь не реагировать на эту фразу, но в итоге не выдерживаю. И как бы вы это сделали? Откройте секрет. Вас не было рядом. Если бы ситуация стала критичной, вы бы позвали меня, звучит уверенный ответ. А вот я его уверенность уже не разделяю. Я не называла его имени вчера. Я называла совсем другое имя. И, кажется, назов зов пришел вовсе не охотник. О чем вы думаете? Спрашивает мужчина. О том, что мне дико не хватает собеседника, с которым я бы могла делиться всем, признаюсь честно. «Вы хотите сказать, что вам не хватает друга?» Склонив голову, уточняет Рен. «Мне не хватает искренности в общении». Отворачиваюсь от него. После чего мы оба молчим. «Вы уничтожили аркан?» Спрашивает охотник спустя некоторое время. «Не я», качнув головой, отвечаю. «И почему вы так уверены, что я смогла бы его уничтожить?» «Потому что я наблюдал за вашими тренировками». «Вы нашли ключ к силе внутри вас», — звучит спокойный ответ. «Вы следили за мной? Даже не знаю, негодовать мне или уже ничему не удивляться. Я бы не стал рисковать вашей жизнью, если бы не был уверен в ваших способностях», — произносит Рен. «И мне почему-то становится приятно. Непостижимая реакция и все же. Что же он за человек? Он хороший? Или эти понятия «хороший-плохой»? уже не могут в полной мере охарактеризовать такого, как он. Хару. И он сказал, что больше не имеет долгов перед вами. Выходит, он смог вернуться. Рен поднимается на ноги и проходит по комнате. И он проник в сокровищницу с той же целью, что и я. Киваю. Разумеется. Кивает охотник и ненадолго замолкает, обдумывая что-то про себя. Естественно, объяснять мне никто ничего не планирует. Вот ведь неожиданность. Меня могут хватиться. Я исчезла из экипажа. Резко вспомнив о том, откуда открыла портал, произношу напряженно. «Ваша карета?» «Я ехала в чужом экипаже». Перебиваю его. «В чьем именно?» Не показывая удивления, уточняет Рен. «В экипаже Тайвея». Отвечаю, встречая его взгляд. «Любопытно», — протягивает охотник. «И, Рен, я хочу попросить вас об одолжении». Произношу, не отрывая от него глаз. «Я слушаю», — звучит ответ. «Отдайте мне браслет. Тот браслет, что был сделан мастером тотемов, отцом Хару и Теры». «Зачем он вам?» — требовательно произносит охотник. «Не мне. Я хочу помочь одной девушке, семья которой пострадала от действий Теры. Думаю, это будет честно», — отвечаю уверенным голосом. «Вы говорите о Майчиа?» Рен переводит взгляд в окно. «Да», — киваю. «Свойства аркана не могут быть преданной огласке», — отрезает охотник. «Я не буду говорить о том, что это аркан», — произношу, не скрывая требовательных интонаций в голосе. «Вам не нужно ничего говорить. Достаточно взглянуть на камни браслета». «О чем вы?» «На моей шее висел тотем, и никто в упор его не видел», — усмехаюсь с холодком. На это охотнику нечего ответить, и все же он вновь вдыхает для произнесения очередного аргумента. Ее семья пострадала из-за всех этих секретов окружающих мастеров, татемы, арканы, запретный остров. Четким голосом произношу, глядя на него. Вы считаетесь хранителем порядка в этой империи, но вы не почувствовали появление Теры, и вы не смогли предотвратить смерть Майдуо. Все смерти предотвратить невозможно. Я всего один. Взгляд мужчины становится холодным. И это ваше решение — быть одиноким посреди толпы людей. Парирую смело. Вы сами решили не оглашать секрет вашей силы. Вы сами захотели единолично следить за порядком в государстве. Вы не знаете, о чем говорите. Сухо отрезает Рен. Естественно, вы же храните всю информацию в секрете. Сухо отвечаю, пожимая плечами. Около минуты мы меряемся взглядами, не произнося ни слова. «Я подумаю над вашей просьбой!» Наконец отзывается охотник. «Будьте так добры!» — киваю. «А еще, пожалуйста, вспомните, что вы на эту находку никаких прав не имеете. Это мои подопечные принесли мне браслет. Это дочь мастера тотемов захотела избавиться от меня. Это мой муж убил мастера тотемов, за то, что тот нарушил правила. Надеюсь, эта цепочка следствий приведет вас к верному решению. В ваших словах есть логика, не спорит Рен. Но сила на моей стороне. Изумленно смотрю на него. Это ваш аргумент, уточняю недоверчиво. Это всегда мой аргумент, спокойно произносит мужчина, и я впервые замечаю это выражение на его лице, выражение абсолютной убежденности в своей правоте. Удивлена. Холодно замечаю. Я дам вам ответ в течение недели. А сейчас пойду и разберусь с вашим экипажем. Охотник открывает портал и исчезает из моей спальни. Так вот, как ты общаешься, когда вокруг нет людей, способных тебя разоблачить. Но с чего вдруг ты раскрылся передо мной? Поднимаюсь с кровати и иду принимать ванну. Понятия не имею, сколько я проспала. Судя по всему... Уже утро следующего дня. Но ощущения у меня такие, будто меня заквасили, вытащили из банки и бросили сохнуть на кровать. Короче, нужна вода. Много воды вокруг. И много воды внутрь. У меня откровенный сушняк. Ли! Повышаю голос и наблюдаю, как быстро моя прислужница открывает дверь, пересекает комнату и оказывается напротив. Я хочу пить. И горячую ванну. И снова пить. «Все будет сделано, ваша светлость!» Моя расторопная служанка мгновенно исчезает из поля зрения, а в покое входит мора. «Вы очнулись, моя госпожа!» С облегчением произносит она. «Я долго спала», — уточняю, разглядывая свое отражение. «Если учесть, что вас перенесли в замок вечером, то около 16 часов», — звучит ответ. «Кошмар!» Стучу ногтями по столешнице, размышляя над следующим вопросом. «Кто передал вам, что я в замке?» Спрашиваю, не глядя на ключницу. Мора опускает взгляд в пол, и я коже ощущаю приближение неприятностей. Записка от господина Хана была получена нами также вчера вечером. В ней сообщается, что молодой мастер помог вам переместиться в ваши покои и отбыл по срочным делам. Делаю глубокий вдох, затем такой же глубокий выдох. «Что думаешь по этому поводу?» Уточняю ровным голосом. «Я всего лишь ключница. Я не могу выносить суждения о том, с кем вы общаетесь и как». Смотрю на нее внимательно. «Ты в курсе, что хан не может попасть в замок, верно?» Произношу негромко. «В курсе, моя госпожа». Таким же негромким голосом отвечает Мора. Это был промах Хару. Похоже, он знал, что я дружна с молодым мастером, но понятия не имел, что я не знакомила Хана с артефактом, защищающим замок. Все это не было сном. Хару действительно был в моей спальне вчера, и он смог проникнуть внутрь, несмотря на защиту. Более того, он сказал, что не он один может игнорировать действия артефакта. На самом деле вопрос у меня сейчас только один. Какого лешего здесь творилось во время инцидента с моими подданными? Охотник? Он специально утащил меня в свой дом, делая вид, что не может попасть в замок. Хмурюсь, усиленно думая обо всем, что происходило, и продолжает происходить в моей жизни. Я должна понимать, Мора. Наконец поднимаю взгляд на свою ключницу. Понимать, насколько я могу доверять тебе. Один раз ты меня уже подвела. «Вы можете думать об этом так», — кивает Мора. «Но мне хватает жизненного опыта отличить честного и открытого человека от человека с кучей секретов. Хару был опасен для вас». «Какая ирония, что именно его она сейчас защищает, соглашаясь скрыть ото всех моего так называемого помощника, открывающего порталы? Моя бывшая управляющая не в курсе, что я научилась использовать свою силу и способна переноситься в замок самостоятельно. Она уверена, что мне помог заклинатель, которого я в тайне от нее познакомила с артефактом. Про охотника и речи не идет. Будь он моим вечерним транспортом, надобности в записке от хана не возникло бы. И все бы ничего, но в головах у моры и охотника будут разные версии происходящего, что в будущем может привести к некоторым проблемам. А еще Дело вновь касается Хару. «Так что же ты будешь делать, Мора? Продолжишь служить мне или сдашь меня господину Рену, который понятия не имеет о том, как далеко зашел мой бывший телохранитель в нашем вчерашнем разговоре? Аж до самой моей спальни. Мора, я должна быть уверена в твоей преданности. Смотрю на свою бывшую помощницу. «Я умру за вас», — спокойно произносит та. «Твоя смерть мне не нужна, только твой закрытый рот», – замечаю, не церемонясь. «Я повторю вам, моя госпожа, я всего лишь ключница. Я не могу выносить суждения о том, с кем вы общаетесь и как. И, конечно, я не могу об этом распространяться». Так вот, что она имела в виду, когда отвечала на мой прошлый вопрос. «Хорошо», – киваю, замечая довольное лицо Ли в проеме дверей. «Свободно». Отпускаю ключницу и иду принимать ванну. Убийство Майдуо, нападение подданных, появление в замке незнакомых заклинателей и огромные силы Мора знает обо мне слишком много. Я не могу иметь такого опасного противника в будущем. А это значит, что внимание моей чересчур наблюдательной ключницы срочно нужно перенаправить, а заодно подарить ей смысл жизни. Чтобы больше не бросалось фразами типа Я умру за вас. А то это как-то напрягает. Ли, протягиваю, лежа в ванной. Да, ваша светлость. Тут же появляется передо мной прислужница. Скажи, что ты думаешь о Геоне? Спрашиваю, прикрывая глаза. Что именно вы хотите услышать? Немного теряется Ли. Он хороший человек и, кажется, предан вам до смерти. Ну, серьезно, Хватит уже смерть обещающих лозунгов. Как, по-твоему, они с Морой? «Подходят друг к другу?» Задаю вопрос, приоткрывая один глаз и наблюдая за реакцией служанки. «Они как два сапога из одной пары!» Пожимая плечами, отвечает Ли. Маленькое наивное создание. Она даже не поняла, о чем я. «Я хочу, чтобы ты сблизилась с Морой, Ли. Настолько, насколько это вообще возможно». Расслабляясь, произношу протяжно. «Хорошо, ваша светлость!» Слегка растерявшись, отзывается Ли. «И еще кое-что». Проговариваю и начинаю улыбаться, предвидя, что ждет меня впереди. «На эту неделю найди себе важное занятие. К примеру, научись грамоте, если еще не умеешь читать». «Я знаю грамоту, на слух», — хвастается Ли, фыркаю, не сдержавшись. «Так вообще можно?» «Нет, мне нужно, чтобы ты научилась читать. В будущем я планирую сделать из тебя свою помощницу». А для этого тебе необходимо научиться читать и писать. «Вашу помощницу!» Глаза Ли загораются. «Да». Киваюсь серьезным видом. Впрочем, даже сильно не лукавлю. Поэтому эту неделю тебе необходимо посвятить изучению грамоты. «Только эту неделю?» Верно ухватившись за отсутствие логики, уточняет Ли. «С этой недели ты начнешь свое обучение». «Поправляюсь. И активно начнешь» так что даже не будешь успевать выполнять свои прямые обязанности. Настолько активно, недоверчиво изумляется Ли. И я вновь фыркаю Но смешная же. Настолько, киваю. Мне необходимо, чтобы все твое свободное время было посвящено обучению и разговорам с Морой. А как же вы? Откровенно недоумевает Ли. Я уж как-нибудь справлюсь первое время. Продолжая улыбаться, отзываюсь. «Вы хотите, чтобы я набралась у нее опыта?» По-своему интерпретирует мое пожелание девочка. Напротив, я хочу, чтобы ты вложила в голову Моры одну простую мысль. Поворачиваю голову и встречаюсь с ней глазами. «Какую?» — со всей своей простотой уточняет Ли. «Что Геон — идеальная пара для нее?» — произношу настойчиво.